Что предопределило плач Андромахи? На каком ведьмовском шабаше Решилась участь Гамлета? И почему вещи и сестры Предрекли гибель кровавому шотландцу? Кипи, котел, шипи, бурли, Огонь гори, вари, вари! Во мраке неведомого Зреют зародыши бесконечных горестей, И бесконечных радостей. Можешь ты обратить свой взор К восходящему солнцу? Тогда радуйся. Если в конце концов оно ослепит тебя, Все равно радуйся, Ибо ты жил.